Глава 15. Ольга плескалась в бассейне и вдруг услышала... Собственно, что она услышала? Она не понимала, что она слышит. Но зал охватила паника. Женщины, что были рядом с ней, выбирались из бассейна и устремляли взгляды в соседнее помещение, которое как бы всасывало в себя всё вокруг. Ольга тоже оказалась в этом неудержимом потоке и, бездумно подчиняясь тревожному любопытству, шла за остальными. В соседнем помещении у двери она увидала толпу женщин. Они стояли спиной к ней, голые, мокрые, и, выставив зады, наклонялись к полу. Против них стоял молодой человек. И все остальные голые женщины старались протиснуться к этой группе. Ольга тоже протиснулась туда, и увидела сестру Ружену. Она лежала на полу и не шевелилась. Молодой человек вдруг опустился на колени и закричал «Я убил ее! Это я ее убил! Я убийца!» а Женщин стекала вода. Одна из них нагнулась к лежавшей Ружене и попыталась нащупать пульс. Но это был напрасный жест — ибо здесь царила смерть, и в ней уже никто не сомневался. Голые мокрые тела женщин нетерпеливо напирали друг на друга, чтобы увидеть смерть вблизи, чтобы заглянуть ей в доверительно знакомое лицо. Франтишек стоял на коленях. Он обнимал и целовал Ружену. Вокруг толпились женщины, Франтишек обводил их глазами и все повторял. «Я убил ее!» «Арестуйте меня!» Одна из женщин сказала ну «Делайте что-нибудь», а другая выбежала в коридор и стала звать на помощь. Примчались обе сослуживицы Ружена, а за ними врач в белом халате. Только сейчас Ольга осознала, что она голая и что протискивается сквозь толпу других голых женщин перед чужим молодым человеком и чужим врачом, и ситуация показалась ей смешной но она понимала, что это уже ничего не изменит, и что она все равно по-прежнему будет протискиваться вперед, чтобы посмотреть в лицо притягивавшей ее смерти. Врач держал распростертую ружину за руку, тщетно пытаясь прощупать пульс, а Франтишек твердил свое. «Я убил ее. Вызовите полицию, арестуйте меня».